БИООПТИКА Бесценный дар природою нам дан Глядеть пытливым оком, Чтоб мир познать глубоко. Когда же излишне доверяем зренью, То можем впасть в обман, А он сродни слепому заблуждению И даже самомнению. Буанаротти. Какое из пяти наших чувств самое важное? Конечно, зрение, не задумываясь, ответите вы и приведете в подтверждение с десяток пословиц и поговорок, например, «береги, как зеницу ока». Однако это самое око оставалось для нас целые тысячелетия загадкой. Да-да, это не преувеличение. С устройством и работой глаза безуспешно пытались разобраться еще задолго до новой эры. Полагали, например, что все окружающее нас производит некие образы или призраки, копирующие предметы, которые наши глаза словно бы ощупывают испускаемыми из них же самих лучами. Отсюда и происходит выражение «свет очей моих». Впервые точное изображение того, что происходит в органе зрения, появилось только около четырех веков назад. Оно приведено на рисунке и принадлежит астроному Кеплеру. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Интерес ученых к устройству нашего органа зрения был тогда необыкновенно велик. Да и вся оптика поначалу была наукой не о световых явлениях, а об устройстве и работе глаза. Причем уже в те времена сложилось ясное понимание того, что для создания помогающих глазу приборов человеку стоило бы многое позаимствовать у природы. Так английский астроном Грегори писал в те годы. Было бы, вероятно, полезно составить объектив зрительной трубы из различных сред, как это устроено в глазу природы, которая ничего не делает зря. Вот и судите теперь о том, когда на самом деле возникла бионика. Шли годы и десятилетия. Люди все лучше постигали работу органа зрения. И вот знаменитый ученый XIX века Гельм Гольц решился на такое заявление. «Если бы оптик принес мне столь несовершенный инструмент, как человеческий глаз, я бы тотчас выбросил его за дверь». Простим великому физику и физиологу столь резкую оценку. Всех будущих загадок и открытий, связанных со зрением, он, видимо, не мог предусмотреть. А нам ближе будут слова, произнесенные примерно в то же время изобретателем фотографии, Ньепсом. Фотоаппарат представляет собой глаз, которому человек внушил свою волю. В дальнейшем мы еще не раз будем сравнивать рукотворные приборы с изумительными аппаратами, созданными природой. Огромное многообразие следящих за нами и вообще за миром глаз. Давайте пристальнее всмотримся в них и попробуем найти полезные нам подсказки природы. Но будем при этом бдительны и последуем совету выдающегося художника из отчего эпохи Возрождения Микеланджело Буанаротти, поэтически предупредившего нас. «Иногда стоит говорить себе «Не верь глазам своим».